7151 год от сотворения мира. 1643 год от Рождества Христова. Москва. Тимофей Кундинов раскрыл похмельные зенки и понял, что лежит он не на собственной мягкой перине, да не под боком у нелюбимой, но законной супружницы, а в чужом чулане, да на грязном тряпье. Окон нет, так что и не понять, вечер сейчас или утро. «Очнулся, голубок!» — услышал он голос. «Пить, небось, хочешь?» «Хочу!» — не стал скрывать Тимофей, попытавшись рассмотреть, кто это с ним разговаривает. «А вроде бы Федотом звать!» — с трудом припомнил парень. «Кажись, гость торговый из Холмогор!» «Точно!» — говорил, что в Москву он кость рыбью привез, да сукна, что у аглицких купцов прикупил, да еще что-то. «Сколько же мы с ним вчера выпили!» «Держи, милок, от щедрот добродушно сказал Федот, протягивая ковшик. «Тута пивко тебе, всю ночь караулил. Хотел сам выпить, да поберег. Вот, думаю, проснется друг-то мой сердечный, да пить и захочет». Тимоха жадно ухватил ковшик, сделал один, второй и третий глоток. Хотел было сделать еще один, чтобы башка встала на место, но был остановлен. «Эван присосался-то как, как телок к вымени!» Ласково приговаривал Федот, отбирая посудину. «Давай, друг любезный, о деле поговорим, а уж потом и пивко допьёшь!» «А что за дело у тебя ко мне? Просьба, что ли, какая? Да ты ведь вроде бы по торговой части, а не по питейной!» «Просьба?» — искренне удивился Федот. «У меня-то к тебе какие просьбы могут быть?» «Не, парнёк!» «А что, ты в кости вчера играл?» «Ну?» – нехотя протянул Тимофей, пытаясь припомнить. «Может, и играл. Что с того?» «А помнишь, сколько проиграл-то?» Вот это Тимоха помнил смутно. Помнил, что когда в коморку, где они пили, зашел цыган, да предложил сыграть, первым к нему сел Федот. Проиграв копеек пять – Друг махнул рукой и с горя заказал еще водки. Ну а потом решил попытать судьбу и сам кундинов Помнится, вначале везло. Цыган только скалил белые зубы, да вытаскивал из кисета новые копеечки, что переходили в Тимохину кису Ну а потом вроде бы фартить перестало. Кажется, он даже хотел и вовсе перестать играть. Но выпили еще. А дальше... Вроде бы были какие-то незнакомые морды. Не упомнить, мужские или бабьи, новая выпивка, которую он уже и пить-то не мог. Так сколько же? С томлением в голосе поинтересовался Акундинов. Ну ладно, если рубль 2 хотя тоже жалко. Но ежели все 10 Считай, что треть жалования коту под хвостик. Ты, друг любезный, продолжал ласково улыбаться Федот. «Вчера двести рублев продул». «Двести рублев?» Еле сумел вымолвить обескураженный Акундинов. добыть да такого не может». «Может, может!» — замахал руками друг-собутыльник. «Еще как может! Не веришь? Бывает, что и тысячу проигрывают. А у тебя-то всего-то двести. Плюнуть да растереть». «Да как же так?» — не веря своим ушам, переспросил Тимофей. «Не может такого быть!» «Тут и свидетели есть!» Продолжал издеваться Федот. «И я подтвердить могу, и сам цыган, да и хозяин!» Тимофей, переведя дух, откинулся назад себя и задумался. «То, что его облапошили, понятно. Тут, как говорится, и к бабке не ходи. Обычно он старался не пить с незнакомцами. Но тут...» «Не так он себе представлял подсадных. Да и хозяин сволочь такая!» Не иначе в доле. Что и делать-то теперь? Дай ковшик-то, — попросил он. А когда Федот отвернулся, потянувшись за пивом, попытался вскочить и вырваться на волю. Увы, Тимофей был с жуткого похмелья, потому руки-ноги не слушались. Да и мужик этот, похоже, был наготове Увернувшись от удара, пнул Тимофея в живот так, что тот упал на пол и скрючился от боли. «Э, ромалы, да что тут творится-то?» Донесся из дверей веселый голос. «Кто тут кого бьет?» «Он, сволочь, бежать хотел», объяснил довольный Федот появившемуся цыгану. «Ну, я его». «Ты осторожней давай», обеспокоился цыган. «Не искалечь мужика-то. Зачем нам калека нужен?» «Не, калека нам не нужен», рассудительно заметил он и звонко засмеялся. «Калека платить не сможет». Ничего, усмехнулся Федот уголком рта, а потом пнул еще раз, пытаясь попасть в пах. Парень молодой, сильный, что ему сделается-то? А поучить-то надо, чтобы не рыпался на кого ни след. Наклонившись к Тимофею, стонавшему от боли, цыган укоризненно сказал: "Ваиром, да нехорошо так как. Играли честно, кто хошь подтвердить может. Сел играть играй, проиграл «Плати!» «Да где же я такие деньги-то найду?» Захрипел Тимофей, ползая по грязному полу и размазывая по нему слезы и сопли. «Это же все жалование мое за шесть лет с лишним! Да за такие деньги можно три дома на Москве купить!» «Ну, Ром, а вот это меня ну никак не колышет!» Жестко усмехнулся цыган, опять показав белоснежную пасть. «Кто вчера кричал, что жена у тебя...» «Внучка епископа Вологодского, а сам ты сын князя Каразейского. Врал никак?» «Не, почти не врал», — отозвался Федот. жена у него на самом деле внучка епископская, но ну, а сам-то он Стрельцов сын». «Ишь», — горько усмехнулся Тимофей, — «все-то и вызнали». «Ну а как же?» — довольно хмыкнул Федот. «Нужно же знать, кого из рябьев московских разводить будем». «Ежели он безденежный, так чё и стараться-то?» «Ну а ежели...» — стал успокаиваться Акундинов, почувствовав, что и боль потихоньку отступает. «Положим, если я, скажем, заплатить не смогу. Возьму до да боярину Патрикееву пожалуюсь». «Э, Ром, да на что пожалуешься-то?» — усмехнулся цыган. «На то, что в кабаке напился, до да двести рублев проиграл. Что тебе боярин-то на это скажет, а?» Думаешь, после этого ты у него в любимцах останешься? В рот тебе водку никто не лил, да силком за стол не усаживал. Но «Ну, оплатить не захочешь, вмешался в разговор бывший друг сотрапезник. То можно, скажем, да Мишка твой спалить, а лежжонку подстеречь, да сносильничить. Но ну, в крайнем случае тебя самого на куски порезать. А на кусочки-то резаный? Как я тебе деньги отдам? поинтересовался Тимофей. «С каждого кусочка по копейке, а с каждого клочечка по деньге?» «О, да ты шутник!» улыбнулся цыган, а потом ткнул парня в бок одним пальцем. И вроде бы не сильно и ткнул, но Тимофей весь зашелся от боли. «Вот видишь, Ром, как больно-то бывает!» рассудительно сказал цыган. «Так что лучше не шути!» Когда боль утихла, и Тимоха смог соображать, то услышал степенный голос торговца. «Ты, Тимоха-воха, не шуткуй. Польза от того, что тебя на куски порежем, самая прямая. Другим урок будет. Посмотрят на клочки кусочки-то, что от тебя останутся, да и поймут. но ну, а ежели ты не заплатишь, то вон, гляди». Федот вытащил из-за пазухи клочок бумаги и сунул его под нос Акундинову. «Видишь?» Запись кабальная, что ежели ты, Тимофей Демидов, сын Акундинов, не выплатишь 200 рублев, взятые в долг, то с головой и с имуществом своим отдаешь себя в полон помещику Федоту Иванову, сыну Иванову. Вот подпись твоя, а тут подписи видоков. Понял, нет, срок у тебя неделя, иначе будешь ты моим полным холопом. А ты что, помещик? Сквозь боль усмехнулся Тимофей. «Ты ж говорил, гость торговый. Гостям-то торговым холопы не положены, рылом не вышли». «Ну, когда надо, гость я торговый, а коли нужда какая, помещик я», ухмыльнулся Федот. «Я когда припрёт, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Ты не боись, всё законно». «Верю», кивнул Тимоха, а из его уст сами собой стали выходить вирши, до сложения которых он был большой охотник. «С пьяну взял я игральные кости, на кон бросил свою судьбу, и беда пришла ко мне в гости, наплевав на мою мольбу. Коль пришла такая паскуда, мне теперь на все наплевать. Водки пиво теперь отдобуду, победую ядрит твою мать». «Ну, парень, силен!» — прищелкнул языком цыган. «Знал бы тебя раньше, попросил бы песню сложить. А теперь что уж там?» «Ладно, мужики, отдам я деньги, раз проиграл», — хмуро сказал Акундинов. «Только...» — чуть помедлил он. «Водки мне поднесите». «Вот это по-нашему», — обрадовался Федот. «Правильно, проиграл плати. А вот водки-то не обессудь», — притворно развел он руками. «Хозяин задарма не нальет. Он же решит, что ты, как приказной, хочешь ему проверку устроить. Государь его водку да задарма. Домой ступай, да и пей там, сколько влезет».